Интермедия третья. О истории и знамениях. Не взявили бы ли история и как ее менять в течение времени? Ответов может быть масса. А если задачу поставить философу, то количество версий будет расти до бесконечности. Однако это осуждение – не распространяется на нашу историю. Жизнь планеты Сиан во все времена отличалась в общепринятом понимании и не являлась исключением любых правил. Шло время, и развивалась цивилизация, меняя один существующий строй на другой миропорядок. Но коренное сианское население пережило все. Люди предпочли остаться при своих традициях и устоях, не приняв ничего чуждого и навязанного унификации её обществу так чисто видимость создали будто поддали и пересмотрели всякие ценности сразу же показавшиеся мудрым людям сомнительными но речь не о том итак древний сиамский клан готовился к значимому и редкому празднику столетнему юбилею в традиционную самобытную деревеньку являющейся исторической родиной семьи основателей, уже третий день съезжаются дальние и близкие родственники, в том числе и прямые наследники старейшего представителя и клана, и рода. И все вокруг выглядит так же, как в стародавние времена. Вообще ничего тут не меняется никогда, несмотря на семимильную поступь прогресса. Изогнутые крыши все так же являются как и много столетий назад, далеко выступают за стены, чтобы защитить деревянные части всей массы различных строений от ненастья в виде дождя. Внешние стены домов пестрят от ярких цветов. Красный цвет используют для колонн и балюстрат. Желтый цвет предпочтителен для черепицы, а зеленые оттенки избраны для всяческих декоративных элементов, присутствующих, В архитектуре с избытком. Но самовытность деревни не должна вводить и не вводит никого в заблуждение, Несмотря на кажущуюся скромность быту, Как и в небольшом достатке живущего здесь населения. Все это ширма и дань старым традициям, Сохраненным на территории сугубо частных владений, Чем и является данное поселение с его ближайшей округой. Ошин Танака, а это его еврей наступать сегодня, уединился от суеты и подготовки празднества, дыша свежим воздухом неподалеку от главного дома. В любимом скверике с обязательным фамильным раскидистым деревом. Тут в беседке на островке, что в центре рукотворного пруда, старик-долгожитель ожидает свою самую младшую внучку для серьезного разговора строптивую, самосбрёдную и трудно воспитываемую бестью, как считают учителя и родители. Да, и все остальные так думают». «Эмэя, не стоит пугать деда!» Старик среагировал на появление девушки в кустареньке у беседки. «На минуточку!» Банёс в туалет утром стукнула. «Не боишься инфаркта?» Внучка расстроенно вышла из своего укрытия, и присоединилась к деду, состряпав отделанную обиду на миленьком, но хитром личике. Но чмокнусь старика не забыла, как и обнять его шею, проявляя радость от встречи. — Деда, а ты всех всегда замечаешь? Или это я так плохо скрываюсь? — задала она уже привычный вопрос к главе клана и присела с ним рядом. — Опыт! — фашин улыбнулся ей сквозь усы. Да, и как может учитель не заметить проделки своей ученицы? Верно, подметил он. Хоть мы уже и редко видимся, но ты же ничего не забыла и продолжаешь свои тренировки по нашей секретной методике. Конечно, прозвучало бесспорное заверение, и ты обещал мне историю, помнишь? Да-да, как я и говорил, когда стукнется в туалет или появится верный знак, То я всё тайное тебе передам. Старейшина клана Танака подтвердил исполнение обещания, с тенью грусти в глазах. Да и знаешь, что удивительно случилось и первое, и второе. Просто летя я уже догадалась, а знак, о мы я задумалась. Ты же говорила долгие года в ожидании. Давай всё по порядку. Пойдём со мной в наш родовый храм. Пашин поднялся. Разговор будет о многом и о том, о чём ты не догадываешься. Сегодня мне можно туда зайти? Девушка выпятила глаза от столь сшивательной новости. Ты даже детей, э, в смысле моих родителей туда не пускал, и моих родных, тёть и дядей, и вообще никого никогда из семьи и клана там не бывало. Её возмуждённые реплики старой Танака оставил пока без ответа. Они пошли прогулочным шагом до заветного места, отдалённого и неприметного, хотя и ухоженного, а именно к строгой пагоде на окраине обширного сада. А моя дурочка не была и взбалмошной своей чисто играла для всех, кроме деда. Почему мне стало докручать ему всем тем ворохом вопросов правомерно вертящимся на языке. Девушка проявила выдержку, и прогулка прошла в тишине. Первый этаж личного храма Оши Натанаки встретил их подчёркнутым минимализмом, ничто лишнего, кроме места для медитации напротив массы всяческих сатуэтов и подставок для ароматических палочек. Ну, ещё и сосуды для масел в избытке. Перемешку с подсвечниками. Вдоль стен расположены стойки с древним холодным оружием, Припасенным на все случаи жизни и пригодным для любых поединков. Да, и доспехи на постаментах радуют глаз Амэи, И не навязчиво напоминают о великой истории рода и клана. Старик и внучка сели напротив друг друга, Соблюдая обычаи, в специально отведенном месте — на сотканной вручную циновке, практически на голом полу. Выдержали положенную паузу, настраиваясь на правильную волну в предстоящей беседе. «Амея, так уж получилось, что ты самая младшая из моих внуков и внучек!» Начал размеренную речь о шин, а внучка уже давно свинила былой задор в настроении на беспрецедентную досересерьезность. А это значит, что по закону пантеона ордена Illuminatus те следующий клирик, он спокойно досказал свои мысли. На удивление старика, пауза обалдения внучки недолго продлилась. Зыря, конечно, и почётно, вот только я ничего не поняла, с улыбкой и заведенным спокойствием заявила моя. Я эти термины первый раз от тебя слышу. Я других не слыхала. Да-да. А может, можно чуть подробнее меня радовать с предысториями и вводными. Много лет тому назад я пережила аналогичную ситуацию, и признаюсь, моя реакция была куда более эмоциональной. Да он выразился в тональности похвалы. Но давай ближе к твоей просьбе. История эта со временем стала звучать как предание. Старый Танака приครугоза сосредоточиваясь перед продолжением. Элиминаты в самом начале своего зарождения и становления в качестве ордена заняли позиции фанатичных хранителей всей их таинству древности. До нас с тобой интересует не этот отрезок истории, а последующий. Кстати, со всеми деталями ты запросто можешь ознакомиться в летописи коим я владею и и ты теперь тоже предугадал её вопрос Ошин обязательно ими пользуюсь зерно заверила деда Амея главы кланов состоящих в управлении орденом вскоре пересмотрели приоритеты и поставили акцент на науках продолжил старый Танака кивнув понятливой Амее всестороннее изучение всего До чего только мог додуматься человек, и последующие свои открытия постепенно приумножили интеллектуальное состояние и иллюминатов. Между прочим, я сам активно пользовался их знаниями, развивая и приумножая богатство нашего клана. И сделал важным завенчаний дедушка и не без гордости. Ты же всерьёз не думаешь, что наша промышленная корпорация Работотехники и электроники сама по себе так развилась без секретных интеллектуальных и научных вложений, а только из-за наличия нужного оборудования имперских колонизаторов догадывалось. А мы ей тут не спасавала перед старым Танаксом. Мы лидеры производства по нейрбазам, в том числе и по хитрам и редким базам, единый оборст с колодемаружем. Да, и бионики с синтетиками у нас лучше. Молодец. Он порадовался за внучку в очередной раз. Продолжаю. М -м да. Шло время, естественно, всей истории не обошлось без проблем во власти Ордена. Проблемы вылились в целую эпоху борьбы и убийств, вплоть до полной ликвидации целых семей. Но потом все опять пришло в норму. Но колонизация Сианом внесла свою веху в развал ордена, ибо те немногие представители сгинули в колониальных войнах. И вот сейчас Амея Яхити это единственный мне известный его представитель, о чём не нужно распространяться даже между близкими родственниками. С этим мне более или менее ясно. Войны между собища «Борьба за право быть первыми в Ордене, да, и литература есть в наследстве, где все подробно изложено. А в нашей реальности что-то уже явно случилось. Ну, я про знак или знамение, и вообще, ты выглядишь взволнованным, а это редкость». Внучка припомнила начало разговора с дедушкой. «Что ж, коли по вышесказанному пока нет вопросов, то я перехожу к основной части». Не стал увиливать дедушка. "Де, да, деда, только не нагнитай", предупредила Амея. "Меня невозможно никому напугать. Сам знаешь". "Это верно". Старый клубин усы и пара рук давений смотрел на любимую внучку. "Так вот, это касается предсказаний иллюминатов, найденных мною в их научных трудах. Надо, да, да. они делали предсказания, но опираясь на научные факты". Нам serrado присёк все вопросы о вере или сомнении. Закономерность в ней видную и выявили. Если её описать без особых деталей, то спираль жизни со своими циклическими подъёмами и падениями движется в следующие спирали, которые движутся в следующие и так далее. И я изучил массу исторической и научной литературы, дабы подтвердить их теорию, ну или опровергнуть. И подтвердил, но с последствиями. Старый Танака прервался, ожидая переваривания информации внучкой. Я готова к любым поворотам и не боюсь потрясений, напомнила она ей. Режь всю суровую правду о подъёмах и падениях клоунша. Безобидно попинял дедушка А теперь серьёзно, он посровил, подавая пример развеселившейся внучке. Я точном уверовал в то, что перед нашей цивилизацией существовала другая, почти такая же, и тоже достигшая высокого уровня развития, продолжил Танака. Вот только она сгинула. Он развёл руки, что ему совершенно не свойственно в беседах на серьёзные темы. Дедушка, ну наверняка в закономерностях нашлось нечто, что могло бы спасти эту цивилизацию, но только знамения просмотрели и не расшифровали. Намея сама предложила вариант продолжения. И это верно. Но я сразу предупрежу тебя, я тоже не расшифровал знамения. По части конкретики в предотвращении бед нет инструкции, но есть зацепка. Танака закивал своими мыслями. В общем, так. Если захочешь, то сама ознакомишься с манускриптами. Только в отдельном упоминании чётко указано о возможности предотвращения катаклизма или ещё какой-нибудь напасти библейского масштаба, нисручившегося к нам из глобального космоса. Дедушка выдал на выдохе длинное предложение и шумно вдохнул. Перед продолжением он достал из внутреннего кармана фрагмент необычного минерала и протянул его внучке. Внутри что-то скрыто, хоть и образец и не очень прозрачный, а мы я внимательно и без спешки его осмотрела. Может, мне показалось? Правильно. Там определенно кое-что есть, и тебе не показалось. Подводрил ее старый Танако дамо указание на конкретный район одной из планет нашей системы чтобы это понять его пришлось прогонять через наш центр искусственного интеллекта некоторые фанашли иллюминаты и провозгласили предвестником но они уточнили что именно он предвещает это может быть что угодно но есть крошечное упоминание о последних хранителях и возможно Камень связан именно с этим. Гадать можно до бесконечности. Но лучше решение лично во всем разобраться. Вопрос вытекает. А ты готова стать моей наследницей? Странный вопрос. А моя даже слегка рассердилась на деда. Что нужно делать и когда приступать? Внучка показала характер с готовностью действовать. Инструктируй ведь дело сие непростое, наверняка потребуются ресурсы нашего клана, и ты все уже подготовил. Опять правильно. Старый Танако в душе возгордился наследницей, понимающей его с полуслова. Все подготовлено для тебя, и дожидаться на борту межпланетного чартера в ближайшем космопорту началась подготовительная часть. Нероимпланта... Как и на рассете у тебя пока нет. А это лишь плюс не вычисляет. А витально ты пока не вступила в наследство. Но принятие решений по корпорации ты вполне можешь себе позволить, если созреет крайняя необходимость. Счетов на твоё имя открыто много. Они внутренние, корпоративные, и их тоже отслеживать трудно. Задача Взять с собой артефакт, и найти неизвестно чего, на что он среагирует. Как это будет, понятия не имею, но продолжу работать над поисками информации. Далее, не забывай о опасностях с конкурентами. Весь вполне возможно, что есть ещё галереи ордена Элиминатор. Тоже ищущей ответы. Он завершил сухой инструктаж и хитро прищурился. На корабле тебе ждет сюрприз, о котором ты меня долго благодарить будешь. А сейчас в путь. Транспорт до борта тебя уже ожидает. Я все исполнил, а Мия Танака сдержанно поклонилась и встала. Но я не сомневаюсь, а иначе зачем я, спиренок, готовил такую замену себе? Старый Танака тоже поднялся. Бэджам, я провожу тебя до места стоянки флайера. Тут недалеко, на границе парка. Пилот, кстати, лично мой и надёжный. Так они и покинули старинную пагоду совершенно без спешки. До договорной стоянки дошли в полном молчании, грывы с ухоженными парковыми насаждениями. Обнери только перед самой посадкой ямы ей. Ну, «Если случится беда или будут хотя бы ее предпосылки, то ты легко найдешь способ экстренно связаться со мной. Ведь он будет с тобой постоянно!» С очередной загадкой в контексте предупредил внучку дедушка. «Да уж точно не растеряюсь!» Новоиспеченная правоприемница и наследница выкрикнула ответ, уже размещаясь в салоне скоростного флайера. Далее флайер незамедлительно стартовал и вот высоту положенную не набрал, устремившись к свапорту на брейшем, как порой говорят. Видимо, пилот тоже проинструктирован о важности места и соблюдает особое поручение дедушки. Потом флайер неодократно менял курс, запутывая неизвестных преследователей, которых уж точно не было. До однако Амыя не делала замечаний пилоту, а терпеливо ждала приближающейся пересадки. Её взгляд направлялся в широкий иллюминатор, за стеклом которого менялись пейзажи планеты Сиан. А мысль устремилась к заветному приключению, вождзлённым мечте этой девушки. Душа захотела орать, но амор её стачись сдерживала бурлящий поток своих радостных чувств. По прибытии в космопорт флайер сразу же зарулил в отдельный ангар, где без лишних соглядатаев именуя формальности, готовится к старту межпланетный чартер. Естественно, никакой связи с кланом Танака не прослеживается. Проходят самые последние действия, связанные с проверкой всех бортовых систем. Господин Танака, будьте вместе на борт, а я завершу предполётную подготовку. «И займу свое место пилота», — обратился к Амэй, пилот. «Еще немного, и мы отправимся». «Да-да», — с ритуальной вежливостью поклонилась молодая наследница клана. Она окинула взглядом великолепнейший межпланетный корабль бизнес-класса и вступила на автоматический эскалатор, начав движение к гостеприимно открытому шлюзу. Внутри ее встретил шикарный салон, расчитаны для комфортного путешествия, но без намёка на присутствии бортпроводниц и проводников. Салон данного класса судов представлялся бы ничто иной, как всешенебельный номер дорогого отеля со всеми положенными деталями и богатыми убранствами интерьеров комнат кают. Тут есть всё. Пройдя по салону до зала общего назначения, а мы я остановилась в растерянности. К ней спиной на диване сидит человек и листат новостной передачи на голо-кране. Настороженность наследницы продиктована невнятным пониманием неких угадываемых черт сидящего, близких девушке черт. Посему, будучи не из робкого десятка и уверенной в своей безопасности, она прошла дальше и встала прямо напротив сидящего. Решительно развернулась и оказалась лицом к лицу с незнакомцем. «Амэя, я тоже рад тебя снова видеть. Ты же всерьез не считала, будто твой дедушка бросит тебя в одиночестве перед опасностями твоей исключительной миссии». «И как это понимать?» Она вперила изумленный взгляд в лицо сидящего.